Глава 9. Подозрения усиливаются. Суа-Мари. Узкая тропа все выше карабкала с лесистой долиной, прорезавшей предгорье. Вечерние тени все более сгущались вокруг, спутники шагали берегом горной реки. Вскоре, однако, Гилтонос покинул тропу и скрылся в подлеске. Маленький отряд остановился, путешественники с сомнением поглядывали друг на дружку. — Это безумие! — шепнул Танису Эбен. — Здесь в долине водятся тролли. Кто, по-твоему, провожил эту тропу? И черноволосый взял Таниса за руку с самоуверенной фамильярностью, которая отнюдь не привела полуэльфа в восторг. «Я чего уж там среди вас новичок», — продолжал он. «И боги-свидетели, у вас нет особых причин мне полностью доверять. Но скажи, хорошо ли ты знаешь Гилтоноса?» «Я», — начал Танис, но Эбен перебил. «Видишь ли, кое-кто из нас так и не поверил, что встреча с армией драконидов была случайностью. Ты понимаешь, что я имею в виду? Мы с ребятами скрывались в холмах и, как могли, досаждали драконидам с того самого дня, как они напали на врата». И вот на той неделе, откуда ни возьмись, появляются эльфы и сообщают нам, что, дескать, идут громить одну из крепостей Повелителя Драконов. Так не хотим ли мы часом присоединиться и подсобить? Мы, ясное дело, с радостью согласились. Еще бы такой случай вогнать кость в горло Драконьему Повелителю. Ладно, идем мы, идем, и вдруг видим, что кругом полным-полно драконистских следов. А эльфы и вуз не дуют. Гилтонс посмотрел и сказал, мол, следы старые. И вот вечером расположились мы на ночлег, чин-чином выставили стражу, да только это мало чем нам помогло. но может, того несколько лишних мгновений, когда налетели дракониды. И вот ещё что, Ибе нагляделся и придвинулся к Танису ещё ближе. Пока мы, схватив оружие, пытались обороняться, эльфы звали кого-то. Кто-то у них пропал неизвестно куда. И как ты думаешь, кто это был? Ибен пристально смотрел на Таниса, поправив нахмурился. Манера Ибена раздражала его. "Гилтонос", прошипел Ибен. Они звали Гилтоноса со своего вожака. И он пожал плечами. появился Гиутонас или нет. Я, впрочем, не знаю. Я попал в плен и нас отвезли в утеху, где я умудрился сбежать. Я просто к тому, что лично я бы крепко подумал, прежде чем следовать за этим эльфом. Может, в тот день у него вправду были серьёзные причины для отлучки. Как знать? Но всё-таки я давно знаю Гиутонаса. Угрюмо прервал его Танис. Он изо всех сил старался не выдать овладевши им тревоги. Я просто хотел, чтобы ты знал всю правду, сказал Эбен, сочувственно улыбаясь. Хлопнул Танис о по спине и вновь отошёл к тике. Таннису не понадобилось оглядываться. Он и так знал, что Карамон и Стурм слышали каждое слово. Никто из них, однако, ничего не сказал. Таннис не успел переговорить с ними, из-за деревьев неожиданно появился Гилтонос. «Уже недалеко», — сказал эльф. «Под лесок рядеет, дальше будет легче идти». «Я все же считаю, лучше попробовать ворота», — заявил Эбен. «Согласен», — поддержал его Карамон. И оглянулся на брата, бессильно поникшего под деревом. Золотая луна была обледна от усталости, и даже Тасельхов повесил нос». «Заночуем здесь, а с рассветом пойдем к воротам», — предложил стурм. «Мы поступим так, как и собирались», — отрезал Таннис. «Мы разобьем лагерь у входа в Сла-Мари». «Иди к воротам, стурм, светлый меч», — подал голос Флинт. «Позвони в колокольчик и попроси повелителя Верминарда впустить тебя внутрь. Полагаю, он тебе не откажет. Пошли, Таннис». И гном зашагал вперед по тропе. «По крайней мере», — в полголоса сказал Таннис стурму, «может, хоть отделаемся от нашего преследователя». Кто или что бы это ни было, ответил Стурм. Отдадим ему должное, оно отлично знает леса. Несколько раз я замечал его краем глаза, но стоило оглянуться, и оно тотчас исчезало. Я уже подумывал не подстеречь ли его, да всё времени не было. И вот наконец маленький отряд выброса из-под леска, оказавшись у подножия испалинской гранитной стены. Гилтон оспрошёл вдоль него несколько сотов футов, наしゃривая что-то, потом неожиданно остановился. Пришли, прошептал он. Сунул руку за пазуху и извлёк маленький самоцвет, разгоревшийся синим ярким жёлтым огоньком. Проведя ещё раз рукой по граниту, эльф нащупал маленькое углубление. Вложив в него самоцвет, он нараспев заговорил на древнем языке, чертя в ночном воздухе незримые знаки. Впечатляюще, а? шепнул Райслину Фисбен. А я и не знал, что он один из нас. Делятант не более ответил молодой Мак. Он устало опирался на посох, но тем не менее внимательно наблюдал за Гилтунасом. Внезапно передняя часть скалы начала бесшумно поворачиваться. Из открывшегося проема дохнуло холодным затхлым воздухом. Друзья невольно попятились. «Что там?» — подозрительно спросил Стурум. «Что там теперь, мне неизвестно», — ответил Гилтонос. «Я знаю это место лишь по легендам моего народа». «Ну хорошо», — проворчал Карамон. «Что там было раньше?» И Гилтонос ответил, помедлив. «Усыпальница Кит-Канана». «Опять призраки!» Флинт недовольно вглядывался во тьму. Пускай маг идет первым и предупредит их о нас. — Бросим туда гнома, — парировал Рейслин. — Они привычны к темным затхлым пещерам. — Только горные гномы. Борода Флинта воинственно ощетинилась. — Мы, гномы холмов, не живем под землей со времени... со времени ухода из королевства Тарбордин. — Ну да, вас ведь выкинули оттуда, — прошепел маг. — Прекратите вы оба, — потерял терпение Танис. — Рейслин, ты что-нибудь чувствуешь? Что-нибудь исходящее оттуда? — Зло, — ответил маг. Страшное зло. Но также и великую благодать, — неожиданно подал голос Физбен. Там внутри все еще жива память об эльфах, хотя их место и заняли злобные существа. — Это сумасшествие! — выкрикнул Эбен, и, и между скалами пошло гулять до того странное эхо, что все встревоженно обернулись. — Я не хотел, — торопливо понизил он голос. — Но я просто не верю, ребята, что вы вправду туда сунетесь. Право же, не надо быть колдуном, чтобы учуять зло, исходящее из этой дыры. Я и то его ощущаю. И настойчиво добавил. Пойдёмте-ка лучше к воротам. Там, конечно, будет стоять пара охранников, но что они нам по сравнению с тем, что таится там в темноте? А ведь он прав, Танис, сказал Стурм. С мёртвыми не больно сразишься. Помнишь, как тогда в мрачённом лесу? Это единственный путь, рассердился Гилтунос. Если вы такие трусы? Не путай трусость и осторожность, Гилтунос ровным голосом сказал Танис. Мы, разумеется, в состоянии снять превратников с воих размышлял полуэльф, но они наверняка успеют переповашить остальных. По-моему, нам надо войти и по крайней мере разведать дорогу. Веди, Флинт. Рейслин, нам пригодился бы твой свет. Ширак, тихо проговорил Мак, и хрустальный шарик на его посохе засиял. Они с Флинтом первыми вступили в пещеру, за ними все остальные. Туннель, в который они вступили, был без сомнения очень древним, но что проложило его природы или искусные руки сказать было невозможно. Что там наш преследователь? негромко спросил Стурм. Оставим дверку приоткрытой. Построим ему ловушку, полуголоса согласился Танис. Оставь щёлочку Гиуто нас так, чтобы крадущийся за нами понял, куда мы подевались и мог проникнуть следом, но не догадался, что это западня. Гиуто нас вложил самоцвет в отверстие с внутренней стороны входа и произнёс несколько слов. Громадная дверь бесшумно заскользила, перекрывая отверстие. В последний момент, когда ей оставалось пройти дюймов 7 или 8, Гиуто нас извлёк камень. Дверь сдрогнула и замерла. Рыцарь, эльф и полуэльф присоединились к друзьям, ожидавшим их у входа в пещеры. "Здесь полно пыли", кашлял и сообщил Райстен. "На следов не видно пока. В охотах 120 отсюда пересекаются два тоннеля", добавил Флинт. "Там нам попались чьи-то следы, но вот чьи, мы так и не поняли. Во всяком случае, не хабгоблинские и не драконидские. И кто бы их ни оставил сюда, он не заходил", маг говорит, зло таится в тоннеле, ведущем направо. "Заночуем здесь у входа", сказал Танис. Сторожить будем по двое, один у двери, другой в глубине коридора. Штурм выскоро моном первые, потом мы с Гилтонсом, Эбен с речным ветром, Флинт это сельхоф. И я, упрямо сказал Атика, вымотавшийся как никогда в жизни. Я тоже буду сторожить. Как хочешь, ответил Танис, радуясь, что в Патьмахе она не разглядит его улыбки. Присоединяйся к Флинту с сельхофом. Отлично, Тика развязала свой заплечный мешок, расправила одеяло и улеглась, чувствуя на себе неотступный взгляд Карамона. Ибен, между прочим, тоже на неё поглядывал. Тика не возражала, отнюдь. Она давно привыкла к восхищённым взглядам мужчин, а Ибен был ещё красивее Карамона и притом намного строомнее и обаятельней. Но что значило всё его обаяние по сравнению с жутким и сладостным воспоминанием о железных объятиях богатыря? Тика решительно прогнала прочь лишние мысли, стараясь устроиться поудобнее. Колчуга холодила и царапала кожу сквозь тонкую блузку. Ни один из спутников, впрочем, доспехов не снял. К тому же Тика нынче, пожалуй, заснула бы даже в шлеме и латах. Последней ее мыслью было, как хорошо, что мы с Карамоном здесь не одни. От Золотой Луны не укрылся взгляд Карамона, постоянно устремленный на тику. Она шепнула что-то речному ветру. Тот с улыбкой кивнул, и Золотая Луна, подойдя к Карамону, тронула его за руку. Мол, надо поговорить. «Танис рассказывал, у вас с Рейскином есть старшая сестра». Начала она, удалившись вместе с Великаном в темноту коридора. «Да», — удивленно отвечал Карамон. «Единоутробная». Золотая луна улыбнулась, и ласково взяла руку Карамонов в свою. Вот я и хочу поговорить с тобой как старшая сестра. Только, расплылся Карамон, вряд ли у тебя, госпожа Квешу, выйдет так, как у Китиары. В своё время она растолковала мне смысл всех бранных слов, какие я когда-либо слышал, а каких не слышал, преподала сама. Она объяснила мне, как честно драться мечом на турнире, но также научила и тому, как вовчее лечь на соперника пониже пупа, когда судьи не смотрят. Нет, госпожа, не слишком ты похожа на нашу старшую сестрёнку. Золотая луна не сумела скрыть изумление. Вот, оказывается, какова была женщина, которую, по-видимому, любил Танис. «Но я думала, а не с Танисом. То есть я хочу сказать...» «Вот именно!» — подмигнул Карамон. Золотая луна только вздохнула. Разговор принимал несколько неожиданный оборот, но так или иначе затрагивал нужный предмет.